Глава третья. Вот и приехали. Маленький отряд из четырёх грозных воинов остановился перед нами. Я покосилась на женщину, сидящую рядом, и заметила, как с неё сползают путы. Поняв, что это домовой, постарался, расслабилась. Связанная женщина, пусть и на телеге, может привлечь внимание, а лишние вопросы нам ой как не нужны. Один из подъехавших спешился. Другие же, замерев, положили руки на оружие. «Кто такие и куда путь держите?» — поинтересовался он, и наши взгляды встретились. Волосы цвета тёмного ореха были собраны в хвост. Глубоко посаженные ярко-карие глаза с медовыми крапинками, нос с небольшой горбинкой, широкие скулы и чуть обветренные аккуратные губы. широкоплечий спортивного телосложения промелькнула мысль, что начальник отряда похож на зверя изучающего добычу. И тут мне стало совершенно недо рассматривания замершего красавчика. На его лице неожиданно проступила чёрная татуировка, в виде то ли букв, то ли рун. Не успела рассмотреть, появились и тут же пропали. Максим Алексеевич, неужто не узнаёте?» Николай подошел к мужчине, и будто невзначай загородил мне обзор. «Вас узнаю, Николай Иванович. А вот кто в телеге? И почему едете по этой дороге? Что с вами произошло? Мы почувствовали всплеск чёрного тумана и тут же поспешили проверить, что происходит. Женщины, выводы в рот набрали?» Он пожал руку Николаю и попытался обогнуть его. «Я за них ручаюсь. Это моя...» Он сделал паузу, не давая тому пройти. «Неужели решает, кем представить? Служанкой или бывшей невестой?» Подумав, решила вмешаться. «Софья Павловна Тополевская. Еду принимать в наследство имение деда, знакомая Николая Ивановича». Хорошо, что личные документы не стало далеко прятать. Тут же достала все бумаги и на себя, и на наследство. Протянула. Наши пальцы соприкоснулись а взгляды вновь встретились. «Странное чувство во мне вызывает этот мужчина», покраснев, подумала я, отдёргивая пальцы. «Он одновременно опасен, но тут же интересен». «А это кто?» Прочитав документы, поинтересовался Максим Алексеевич, рассматривая притихшую семью. «Так-так». Руны вновь пробежали по его лицу. Он резко подошёл к женщине. Он понял, что та была в тумане. «Что же делать?» «Господин, да, всплеск тумана был. Это я виновата». На меня одновременно посмотрели все присутствующие. Кто с удивлением, кто с недоверием. Воины же сабли. «Как это виновата?» спросил Максим Алексеевич, положив руку на Эфес. «Вы не так поняли. Я плохо ориентируюсь по карте. Свернула не туда. Совершенно не знала, что такой ужасный туман живёт в этом лесу. И почему, когда нужно, слёзы не выдавливаются из глаз? Дорога была длинная, нервная. Брата больного с собой везу. Всё сгорело. Громко взвыла уговаривая себя не переигрывать. Осталась живность, брат, служанка. Я сбивалась с повествования. Господин Николай Иванович, добрая душа, отговаривал ехать тут. Но этой дорогой короче. «Софья Павловна», — прервал меня Максим Алексеевич, убирая руку с оружия. Вас всё труднее понимать. Давайте к сути, то есть к туману. Так я и говорю, утерев несуществующую слезу, продолжила. Остановились мы только сошли с телеги. Зачем? спросил воин. По нужде, краснея я опустила взгляд. И тут как началось, со всех сторон чёрный туман, силуэты, служанка моя дальше всех зашла, так этот гадкий туман за руку схватил бедняжку. «Я с девочками бросилась её спасать, и нам удалось». «Как служанку зовут?» — поинтересовался прилипчивый красавчик. «Да чтоб тебя!» — замерев, посмотрела на Максима. «Пусть будет Маша». «Нашу маму зовут Акулина», — одна из девочек взяла заторможенную мать за руку. «Хорошо». «А нас Аксинья и Агриппина», — тут же выдала другая, перебивая Максима Алексеевича. «Мы можем ехать, если всё выяснили. Путь не близкий». Николай переводил взгляд с меня на главу отряда и обратно. «Поезжайте, а мы всё же проверим место туманного всплеска. В усадьбу к Тополевскому? Мой совет – переночуйте в городе и покажите служанку доктору, а утром уже в усадьбу поезжайте». Максим Алексеевич резко вскочил на коня, и маленький отряд быстро скрылся из виду. «Что не так с усадьбой деда?» – удивлённо посмотрела на Николая, тронув лошадь. «Я там не был несколько лет, но думаю, что одинокой девушке не стоит на ночь глядя отправляться в пустой дом. Он прав», – произнёс Николай и пришпорил коня. Не прошло и получаса, как лес закончился, а вдалеке показалась городская стена. «Так, усадьба за городом, судя по карте». Из кармана подал голос Агафон. «В километре, так что добираться недолго». «Какое счастье!» – простонала я. «Да, вам повезло выбраться из такого ужасного места, Софья Павловна», – улыбнулся бывший жених. «В город-то мы въехали без приключений. Лошадь всё так же вяло брела по улице». «Я договариваться о постое», – не вытерпел нашего шагоплетения спутник а вы поворачиваете на соседнюю улицу, к гостинице «Белый пух». И, пришпорив коня, ускакал вперёд. Неужто это Акулина со своими девками? Да что ты говоришь, какая Акулина? Она же по весне ещё пропала в лесу, за своим мужиком отправилась. Да она это, и дочки ейные, они на прошлой неделе от дядьки родного убежали мать искать. А поговаривали, что это он их в лес свёз, кормить тяжело стало. Народ оглядывался на нас. Мне стало неудобно. Что это с ними? Неужто чёрный туман их отпустил? Люди подходили всё ближе. Так, мне это не нравится. И ещё больше не понравилось, когда гнилое яблоко угодило мне в спину.